«У нас нет на это времени. Сейчас рояр придет в себя, а Герна начнётся». Аньес. Джей навалился на меня, схватил за плечи. «Немедленно открой эту проклятую дверь. Я тебе приказываю. Ты должна это сделать». Но внутри нет никакого артефакта. Едва не плача, сказала ему. «Джей, я это знаю, потому что Террис мне показал. Там всего лишь записи». Но Джей выглядел совсем уж невменяемым. Покачал головой, затем перебил меня. «Мы никуда отсюда не уйдем, пока ты не откроешь дверь. Сейчас же, Аньес!» yes И я его послушала. Вышла из темницы тогда, как Джей принялся затаскивать Рояра в камеру, а затем закрывать ее на ключ. Я же остановилась рядом с огромной каменной дверью, испещрённой следами некроманских заклятий. Потому что и ко мне вернулась магия. Не в полной мере, но я ощущала ее потоки, когда смотрела на кусок скалы, освещенный несколькими факелами. Алирон я уже пробовал. Раздался за спиной голос Джея. Не подошло. Как и другие мои варианты. Заклинаниями тоже не пробиться. Тогда я отыскал потайную механизм и открыл первую дверь. Но после этого магия исчезла. Я попал под отравляющий газ. Кстати, следующая дверь целиком из мегелита. «Джей», — вновь начала я, внезапно почувствовав, что по лицу текут слезы и попадают в рот. «Просто открой эту проклятую дверь», — приказал он. «Я хотела сказать, что если он меня любит, то ему стоит мне доверять, и ещё бежать отсюда как можно скорее. Потому что он едва стоял на ногах, вот привалился к стене, чтобы удержать равновесие. А ведь нам нужно действовать быстро». В замке полным-полно вооруженных людей. Германн уже скоро приведёт подмогу. А я со своей ножкой от стула и скудной магией ничего против них не сделаю. Да и Джей вряд ли сможет. Выбирай. Либо я, либо артефакт. Произнесла я, поразившись собственному, без Потому что я знала, каков будет его ответ. Открой ту дверь, Аньес. Об остальном поговорим позже. Вновь приказал мне Джей, и я кивнула. Ну что же, я не ошиблась. Он сделал свой выбор, и тот оказался не в мою пользу. «Лири Ленн», — воскликнула я по слогам, вспомнив имя той, которую любили, и ее отец, Джеймс Оффин, и сам Густав Террис. Но им не суждено было быть вместе, их разлучил проклятый артефакт. Именно ее имя, умирая, и прошептал Террис. Именно ее именем, наслушавшись лживых речей кеттеров, он лично запечатал это хранилище, приготовленное совсем для другой цели. Здесь он собирался оставить на хранение артефакт — сердце Цинтина. Но уже после того, как найдет его и своего учителя и объединит две ипостаси. «Нет, не то!» — Раздраженным голосом воскликнул Джей. Аньес, ты все напутала. Как ты могла напутать? Неужели было так сложно расспросить Терриса? «Жди», — сказала ему, глотая слезы. «Оно скоро сработает». И правда, ещё через несколько секунд скала издала утробный стон. Затем раздался дробильный скрежет. И дверь принялась отодвигаться в сторону. Тут магия пропала окончательно. Настолько, что я вряд ли бы смогла нырнуть даже в тончайшие потоки. Ее попросту не стало, потому что мигелита оказалось слишком много. А потом... «Нет, Джей, о трехликий постой!» Потому что он сорвал факел со стены и кинулся в распахнувшийся зев. Но я вспомнила не только кодовое слово. «Стрелы!» Там была еще одна ловушка. Это я выловила из воспоминаний Терриса. Все же успела толкнуть Джея в сторону и стрела, летевшая ему прямиком в сердце лишь чиркнула по его руке. Он выругался, но снова кинулся с факелом внутрь, туда, где вырубленный в стене ниши. Там лежала записная книжка Джеймса офина которая Террису была не нужна. Он знал все, что в ней было написано наизусть. Новая волна воспоминаний. Террис путешествовал со своим учителем по Астару, разыскивая легендарный город мертвых где, по преданиям, хранился упавший с неба камень. Еще один могущественный артефакт, силы которого, по прикидкам Офина, должно было хватить, чтобы заново активировать сердце Цинтина. Путь их был сложным и полным лишений, и Террис в дороге заболел местной лихорадкой. Молял учителя дождаться его выздоровления, но тот его не послушал. Взял проводника из племени Джитсу, который знал эти места оставив Терриса в караван сарае метаться в жару и бреду. Проводник вернулся через сколько-то дней, но уже один. Отдал Террису записную книжку, но на все его вопросы твердил о городе проклятых в оазисе Аль-Убарь. Упоминал о страшных джиннах, реках огня и статуях из хрусталя, в которые превратился его учитель. А потом замолчал. Террис был в полнейшем отчаянии. Никто из джитсу больше не соглашался сопровождать его в оазис, местонахождение которого он не знал. Деньги тоже подходили к концу, и Террис понял, что один он не справится и своего учителя с артефактом не найдет. Поэтому он решил вернуться в Хастор, отыскать соратников, пообещав им активировать артефакт и объединить две ипостаси. Но в Хасторе вместо верных людей Террис нашел предателей. «Где артефакт?» Тем временем хрипел Джейми часть похоронилища. «Они, я сгде сердце Центина». «Не знаю», — сказала ему. «Наверное, восстарь. Но его здесь точно нет. Джей, послушай». Но вместо него послушала я сама. «О, трехлике мы опоздали. К нам идут». Потому что со стороны лестницы раздался топот и мужские голоса. К нам приближались, а это означало, что по ступеням нам уже не подняться. «Здесь должен быть другой выход», — воскликнула я. «Он ведет в скалы, я видела это в воспоминаниях Терриса. Это опасно, потому что там пропасть, но мы попробуем». «Джей, прекрати! Говорю же, здесь нет артефакта!» Потому что он продолжал осматривать стены в тщетной попытке отыскать сердце Цинтина. Я кинулась к нему, пытаясь вытащить его из хранилища. «Да приди же ты в себя!» — заорала на него. А потом услышала еще один голос. Он принадлежал Рояру Кеттеру, сидевшему в темнице, и хозяин Орлиного гнезда приказывал своим людям нас убить. Их было шестеро. Пять стражников, ведомых Гернаном Рихтером. Я видела черные провалы глаз в прорезях шлемов. Надо же, даже доспехи успели надеть. Мужчины спешили со стороны лестницы к хранилищу. И в этих глазах читался наш приговор. Затем раздался голос Джея. Он приказывал мне открыть ход и бежать, тогда как сам, спрятав на груди черную книжечку с дневником Офина. Бесстрашно вышел вперед. Загородил меня, сжимая в руке кинжал, отобранный у Кеттера. В полнейшем отчаянии воскликнула я, понимая, что до катастрофы остались считанные секунды. «Останови это сейчас же!» «Вспомни, ты обязан мне жизнью!» Клянусь, мы все оставим и уйдем отсюда навсегда. Ты больше никогда нас не увидишь. Познание. Раздался из темницы его голос. Убейте их сейчас же. Это уже стража. А как же Эрвальд?» — Не сдавалась я. Что ты скажешь своему принцу? Он ведь узнает, что я была в твоем замке и спросит, куда я делась. Скажу, что ты сорвалась в пропасть, когда пыталась сбежать еще и от меня. «Не захотелось, чтобы я возвращал тебя в Мейерс», — холодно произнес он. «И твои люди тоже погибли, стараясь тебя найти». «Мне жаль, Аньес, но с тобой все кончено. Тебя не должно было быть здесь». Но я здесь была. Тут люди Рояра накинулись на Джея, с мечами против его одинокого кинжала, который он сжимал еще и в левой руке. Потому что правая пострадала от стрелы, Я поняла, что сейчас нас безжалостно убьют, а братья Торсоны, так и не дождутся у ворот с лошадьми. Вместо этого за ними тоже придут, потому что им суждено погибнуть, якобы разыскивая меня, сорвавшуюся в пропасть. Да, я все еще могла попробовать сбежать. Знала, как открыть тайный ход. Но как я побегу, если Джей пытался меня защитить? А для него это означало верную смерть. Прочь, Они, уходи! кричал он, отбиваясь сразу от двоих, тогда как остальные толпились позади. В этом было наше небольшое преимущество. Площадка оказалась слишком маленькой, и стражники мешали друг другу. Заодно Джей неплохо владел кинжалом. Но я понимала, что преимущество уже скоро закончится. Потому что нападавшие разберутся, что и как, после чего не оставят нам шансов. И они разобрались, потому что, обогнув Джея, на меня накинулся один с мечом. Замахнулся но я увернулась и медь черкнул по стене. Еще удар, и выставленная мною для защиты ножка от стула выпала из рук, перерубленная мечом. Ахнув, я кинулась в сторону хранилища, но тут же изловчился и вонзил кинжал в шею нападавшему. Тот захрипел. Упал на землю, и место уворачиваться стало еще меньше. А потом оно и вовсе закончилось, потому что рядом с хранилищем появились новые действующие лица. Их было четверо, одетые в черное с закрытыми платками-лицами. Они сбежали с лестницы и накинулись на стражу. При этом они оказались намного искуснее в бою, чем люди Рояра и даже чем Джей Виллар. Возможно, потому что были профессиональными наемниками. Я их узнала. Ну, как узнала? Похожие люди в Черном уже дважды пытались меня то ли убить, то ли похитить. И в своем стремлении они оказались довольно упрямы. Вот и явились за мной аж гнездо. Спустились в хранилище и вступили в бой со стражей. «Надо бежать, Джей! Другой возможности не будет!» — крикнула я своему бывшему жениху. Бывшему, потому что между нами все было кончено. Как бы он ни пытался в будущем это исправить. Исправлять уже было нечего. Он выбрал артефакт, а не меня. И кто я такая, чтобы соперничать с сердцем Центина? «Сейчас, погоди. Я открою ход». «Да где же он?» — бормотала я, поглядывая, как четверо в черном заняли почти всех людей Райяра. Джей тем временем отбивался от наседавшего на него Гернана Рихтера, тогда как Кетта, разрыгая проклятие, приказывал не дать нам уйти, убить нас с любой ценой. И тут я нажала на нужный выступ в скале, в очередной раз воспользовавшись памятью мертвеца. Через пару секунд стена издала скрежетый я. «Сюда!» — повернувшись, крикнула Джея. Которая как раз приканчивала Рихтера. Здесь ход и не договорила, потому что на меня обрушился удар. Все-таки зря я поворачивалась. Били откуда-то сбоку, целили по голове и попали прямиком в висок. Перед глазами все поплыло, и ноги подкосились. Я стала падать, но не хотела терять сознание, цеплялась за него из последних сил. Слышала звуки боя, а потом меня схватили и куда-то потащили. И это был не Джей. И тащили меня вовсе не в распахнутый мной уход. Но я всеми силами пыталась прийти в себя, внезапно обнаружила, что мы на лестнице, ведущей из хранилища. А мое запястье знакомой тяжестью сдавил браслет из Мингелита: Кто вы такие? Что вам от меня надо? Прохрипела я, поняв, что меня нес здоровяк в черном, перекинув через плечо. Плечо у него оказалось широкое, а каменные мышцы прибольно упирались мне в живот. Здоровяк бежал вверх по лестнице, сопя и изрыгая проклятие на незнакомом языке, тогда как наше отступление из хранилища прикрывали еще двое черных. Лежи смирно! Приказал мне на Центинском с ужасным акцентом, когда я принялась дергаться. Или же ты хочешь, чтобы я отдал тебя людям Кеттера? Я этого не хотела, и с ним мне тоже было не по пути. Но он так не думал, а у меня не осталось других вариантов, когда мы выбрались наружу потому что с неба на нас упал дракон, и тащивший меня здоровяк буквально швырнул меня в него. Это был довольно неожиданный маневр. Я даже пикнуть не успела. Подумала, что сейчас грохнусь об землю, но вместо этого меня сжали в когтях. И уже в следующую секунду дракон ринулся в серое грозовое небо.